в минуту, когда она прильнула губами к моему виску, я перехватил в себе привычный взгляд, сверкнувший сквозь приспущенные ресницы бадамризов. Потом словно ей встало пересело поближе к бабушке, и я увидел уже только векосисную птицы, нежно стигущей в свое гнездо. Это способность навязывать другим свои решения Умение быстро их осуществлять вернулись к матушке, как будто и не было 25-летнего перерыва, вернулись, правда, ради прямо противоположных целей. На другой же день в 9 утра после внимательного изучения моих географических карт, на которых она отметила, что нужно посмотреть, мадам Ризо уже звонила в бюро путешествий, специально занимавшейся несезонными поездками по сниженным ценам. Не теряя зря времени, она тут же вновь сняла трубку и заказала два места. К счастью, еще нашлось два свободных места на самолет, вылетавшие в тот же день. Затем она позвонила мэтру Дибону и предупредила, что уезжает по крайней мере на месяц. Я бы хотела, добавила она, чтобы вы, не дожидаясь моего возвращения, подготовили пусть не купчую, но хотя бы соглашение о продаже хвалебного. Не тяните с этим делом. получить подпись моих сыновей, я составила проект соглашения и посылаю его вам. Потом она дала телеграмму Марсе Жубо: "Могла ве на съездишь со мной в банк, заставив меня снять определённую сумму, которую тут же мне возместила, нацарапав чек на свой банк. При этом она не преминула подчеркнуть, как дорого стоит путешествие. с выражением лица, побуждая меня предложить ей помощь, от которой она тут же отказалась, быть может, в надежде на то, что я буду настаивать. Ну, рысь, вернувшись домой, она воспользовалась тем, что младшие были в лице, а женесного занял на днях своё место у электронной вычислительной машины в страховом обществе, где он работал до военной службы, и на селе в Бертиль всё ещё не решившую отпускать ей Соломею или нет. Она насидала на меня, я не более чем моя жена горела желанием отпустить с ней сломи её, но мне не хотелось отчаять дочь. Кроме того, я был зачарован зрелищем такого пылкого покровительства, и мне любопытно было посмотреть, до чего она может дойти. Она наседала и на девочку, которая, конечно, посчиталась бы с нашей просьбой повременить с поездкой. Она набивала ей чемодан, затягивала ремнем, шептала «Не бери пример с меня, не плей с ними и в своей комнате, и в своем разочаровании». Короче говоря, в шестнадцать часов, пропустив впереди себя Соломею, мадам Ризо с широкой улыбкой уже предъявляла контролеру два билета на самолет. В сущности это моё воздушное крещение, весело сказала она, победоносно махнув нам рукой через барьер. Мы проводили её без радости. 10 минут спустя, поднявшись на террасу и вдыхая резкий запах керосина, который становится теперь ароматом дальних странствий, Мы увидели, как каравая, выплювая две серые струи, встала на дыбы над взлётной дорожкой и быстро поднялась в виттинно-розовое небо, окаймлённое на горизонте плотной грядуей облаков. И 4 дня никаких вестей. Может быть, это следовало приписать неродилости из-подкой почты, когда мы посылали сламеев в Шотландию? а на следующий год в Ирландию совершенствоваться в английском языке, я заметил, что без нее в доме становится более пусто, чем без Блондины или Жанне. Когда ее и Леобена нет, у нас воцаряется особенная тишина. Стены словно раздвигаются, паркетины становятся длиннее. Соломея словно укорачивает их своими быстрыми шагами. Я не люблю думать об этом, но все же нельзя не признать, что привязанности, как китайские астры, поддаются пересадке. Есть существа, которые в силу обстоятельств, казалось бы, должны значить для меня меньше, чем они значат. Какое-то время ты стараешься проявлять к ним внимание и чувства долга, а потом их жизнь понемногу заполняет твою. Я это знаю лучше других, но не я один это испытал. Я не вставал из-за письменного стола, а блондина не отрывалась от своих тетрадей. Бертиль нервничая хлопотала по хозяйству. А Бен, вернувшись из школы, одиноко бродил по саду или заглядывал в мой кабинет. Ничего нет, от СМЭ. На пятый день, в четверг, он шумом возбежал по лестнице, размахивая двумя совершенно одинаковыми почтовыми открытками, на которых выселся вулкан Тей-Де. в Ривской достопримечательность номер 1. В белой сапке на фоне той же безоблачно, столь и преувеличенно синего неба. Отлично, подумал я каждое писто отдельно. Но ну, у младем Резона умела была одна только соломея. Чем больше видишь, тем меньше у тебя времени копаться в себе. Я стараюсь показать и возможно больше. Стараюсь, чтобы под прикрытием защитных очков Она не уходила в свои мысли. А Соломея в не меньшей степени была занята мадам Ризо. Десять часов в день она проводит в экскурсиях. Бабушка буквально заполонила Канарские острова. Она хочет всюду поспеть и всем насладиться. Напиток Сан-Геи, достопримечательности, устрицы, морские купания. Завтра она решила непременно слетать на кукурузнике до Тенбелла. Всеми я правда добавляла. Надеюсь, вы скучаете по мне так же, как я скучаю по всем РД. Или всё? Письма располагают к признаниям, а открытки же, которые может прочесть почтальон, выручают тех, кто признанием не склонен. Но всё же, чтобы нас не расстраивать, они стали присылать по открытке ежедневно. На всех были аккуратно наклеены разноцветные марки для Олена. который отклеивал их держан от параму носика чайника. Все они отличались яркостью красок, и на большинстве были изображены высокие бетонные здания, вознёвшиеся среди цветов, чудесных пляжей, алоэ и банановых деревьев с их огромными листьями, неизменно обтёпанными по краям. Наши путешественницы с рекашетом летали от одного острова к другому: от Тенерифе к острову Гомера, от Иего до Гран-Канарии. А в это время мы не двигаясь с места, лекашем летали от белого к чёрному, от тевок к успокоению. Прежде всего появился полицейский в штатском, тощийенький, вежливый. Он беспрестанно кивал головой и ласково задавал вопросы. Он собирал сведения, ничего серьёзного, всё именно в связи с одним небольшим дельцом о торговлей марихуаной. Ну, эти Гонзаго Формантен, приятель ваших детей, не так ли? И в первую очередь, мы домызали сломи, по общему мнению, прелестные девушки не приносили им когда-нибудь этот гозаго сигареты, не приходилось ли нам обратить внимание на специфический такой запах? Не замечали ли мы, что идет какая-то торговля? Слава богу, Бертили рассохоталась, и инспектор удовлетворился вместе с чашкой кофе, моим безграничным удивлением. А спустя неделю в сумерке у наших дверей позвонил доктор Флор Монтен. Поглаживая рукой розовую лысину, он начал с того, что попросил нас извинить его сына, которому... не удалось в течение десяти дней дать нам о себе знать. Мне ответил, что какие все имена о нём с веднии и по слухам земля полнится. Доктор сразу же начал изливаться в жалобах: "Бедный мальчик, его ужасно подвели дурные приятели. Мы, которые его хорошо знаем, разуметь не можем в этом сомневаться". Но отклика с нашей стороны не последовало. Когда вдруг этот доктор столь холодно ставил фиагнозы гнусави и заикаясь принялся защищать сына, ришева могла, скорее, рожать, нежели убедить. У единственного сына единственный отец, отец никогда не признает, что сын у него негодяй, но уходя, доктор имел не осторожность, не брезность спросить меня: "Не знали ли я, что стало сладкой "Я знаю только в каких целях её использовали, и знаю, что приятель Горзаго вовремя её угналя", ответил я. Попоша торопил. "А солдат, так дело куда серьёзнее, чем я думал", испуганно сказал он. "А во всяком случае никому об этом не говорите". Он дёрнул плечом, выпрямился, напрошайни кивнул головой. и влез в свою машину ни слова не проронив. А Соломии моя холодность, естественно, не позволила ему обнаружить подлинную цель своего визита. Но я догадывался о ней и вскоре, когда пришло первое письмо из 14-го округа, догадки мои подтвердились. В одной из двух либо узник возвёл свободу моей дочери, либо пытался уцепиться за неё. а думать, что вы это проверить не могло быть и речи, подобно тому, как жёлтая черта на дороге считается стеной, так и запечатанный конверт должен считаться неприкосновенным. И это относится не только к моей обещанной молодёжи, но и к Обэну. Личные письма дают ему веское основание смотреть на себя как на личность. Про письмо, адресованное ему, Значит, какое-то третье лицо оказало ему внимание, для него трудился почтальон, родные уважают тайну его переписки. Когда-то я ненавидел власть тираническую, и потому теперь не переношу никакой власти, в том числе и своей собственной, и предпочитаю заменять ее решениями, принятыми сообща, позволяя себе разве что направлять их. Моя деликатность того же происхождения... Я слишком не придавал в те времена, когда мсье Ризо фильтровал наши письма. Когда он под дальнозоркостью сдвинул очки на кончик своего большого носа, подвергал всетельные проверки и то, что мы отправляли, и то, что получали, да ещё передавал своей супруге для дополнительного просмотра. Не вертиль ни дети, с которыми я посоветовался, не сыч плевозможным делать исключение из правила впрочим второе письмо кое что прояснило раз Гонзаго проявляет упорство, значит, хочет уцепиться второе любовное послание вместе с первым было положено на видном месте на биваре маленького секретаря Шолами в его комнате, так называемой комнате с коровами обое её бесконечное число раз воспроизводит наскальную живопись в гроте ласку В отсутствие дочери мы там ничего не трогаем, зато и она, как и ее братья и сестра, никогда не позволит себе оскорбить нас, заперев что-нибудь на ключ. Впрочем, нам очень скоро пришлось забыть о нашем гипотетическом зяте и подумать о вполне вероятной невестке. Как выразилась мадам Деру, которая не боится крепких словечек, «пока дети совсем маленькие», Мы занимаемся главным образом их нижним этажом. Потом мы долго трудимся над их головой. Когда же они совсем вырастают, мы в ночь как дураки оказываемся перед старой проблемой. Однажды в субботу к нам явился другой отец. На сей раз отец Мари... И, сдерживая гнев, вежливо сообщила нам, что вот уже 2 недели к Киле дочь обнаружена прискорбную склонность во время завтрака выбрасывать изо рта столько же пищи, сколько она в него закладывает. "Я пришла узнать, какие у вас намерения", сказала она с умиявным на меня взгляд человека, привыкшего по лицу угадывать мальчиков. "Вы хотите сказать, намерения жены?" Утешила Бертиль, напоминая ему, что мода на браки, устраиваемые родителями, прошла, и даже такой случай не будет для исключения. Мне очень симпатично, Мари, тут же добавил я. Но и Богу же надо предоставить молодым людям самим решать подобные вопросы. Было бы величайшим неосторожностью навязывать им то, чего они несомненно сами желают. иначе всю жизнь при малейшей ссоре они будут бросать в лицо друг другу этот упрек. Нам ничего не оставалось, как вместе выпить по аперитиву. Роль благородного отца свелась теперь к немногому. В голову мне пришла забавная мысль. Вот как в наше время соединяются Корсика и Анжу, причем на это даже не требуется их согласие. Подобно донору, мы не знаем, каким образом распорядиться нашей кровью. Совершенно чужой человек, с которым ещё на кануне мы едва были знакомы, вдруг становится вторым дедушкой вашего внука. Ну да, дедушкой. В الاسلام не в голову и другая, меня забавляет мысль. Новое поколение уже готово сделать из меня дедушку. Когда мой будущий сват почти успокоенный ушёл, я взглянул вперёд и на себя в зеркало. И мне показалось, что у меня довольно потрепанный вид. Впрочем, Мцыри беонит, и вожался совершенно напрасно. Стоит затребовательный к себе, как и к другим жене, не из тех, кто пытается ускользнуть от ответственности, скорее он сам рвётся и навстречу и доволен, когда может доставить удовольствие другим, как раздражённо говорил один из его учителей. В тот вечер, вернувшись с работы, Жена зашел ко мне в кабинет, где мы с Бертили считывали отпечатанную в четырех экземплярах статью, и на свой манер объявил нам, какой оборот приняло дело. «Скажи, папа, я ведь Жан Резо номер девять, если считать, от королевского судебного пристава, почившего в Бозе в 1760 году от заворота кишок». «Так вот, на очереди следующий номер. Мари уже готовит десятого Жанна Резол». Он держал себя совершенно свободно и ждал нашего одобрения. «Ладно, — сказал я. А когда же ты женишься? Ну, если можно, через месяц и без торжественной церемонии». «Решительность, простота. Браво!» «Что касается волнения, то я знал, яблоко от яблони недалеко падает. Волнения он перед нами не обнаружит». «Ну, я в таких случаях молчу, а жена пускается в рассуждение. Знаешь, что я думаю?» «Без этого можно было бы и обойтись, но раз уж так случилось, давайте разберемся и посмотрим статистику. Мы попали в те 40% смельчаков, которые загодя обзаводятся первенцем. Но, признаюсь тебе, вышло это случайно, а раз уж он все равно паряется на свет. Мне немного обидно, что мы его сделали неумышленно». «Сейчас еще очень легко от него избавиться», — сказал Абертиль, «а значит, сохранить его все равно, что сделать умышленно». Мы замолчали, потому что в дверь четыре раза постучал у Бен, чтобы я подписал ему табель. Жанэ стучит один раз, Соломея — два, Блондина — три, а Абертиль скребется. Но прежде чем выйти, будущий отец расцеловал нас всех. Он даже задержался и похлопал меня по плечу. Онто был сделан умышленно. И если после смерти его матери в этом можно было усомниться, то ведь ещё был я, живой свидетель этого факта. Ну, час спустя, оставшись один в своём кабинете, я ещё долго раздумывал над всем этим. Когда жене был маленьким, он, конечно, был то мне гораздо ближе. Я очень любил его моего мальчика. Но одно дело просто любить, другое непрестанно пылать, теплиться от любви. Быть может, с годами жена стала в смысле к на меня не похожа. Возможно, он что-то терял в моих глазах при сравнении с прелестью дочери, которые в конце концов помогают отцу понять, сколько нежности таится в женщине. Когда позвонил колокольчик пейзававшей к обеду, я перечитывал последнюю открытку со штемпелем Рисифе с острова Лансароте. Мы возвращаемся во вторник утром, вы ей сообщила своей. Но это было написано острым почерком моей матери, и её чёрный росчерк перекрывал маленькую синюю подпись с фамилией, которую я теми же чернилами вычеркнула слово Уве. Девочка подумала, я, наверное, не меньше меня устала от этого путешествия с такими короткими остановками, что нам даже ни разу не удалось связаться с ней. Как и Бертиль, я досадовал на это, раздосадовала меня и дата ее возвращения. Рискуя показаться невнимательным, я, тем не менее, не мог поехать в Ложле и встретить ее. Я обещал быть у нотариуса мэтра Дибона, который именно в этот день пригласил трех братьев Резу к себе в следу. Мокрые всех подвести. Нет, даже ради соломей. В начале февраля шины всегда оставляют чёткий след на мокрой глине аллей. Никаких других следов, кроме моих, нет. Значит, до меня никто не приезжал. Правда, и всё рано, поэтому я и проехал через хвалебное. Стоит тумана оживляет блёклый розовый тон на половину выкрошившихся кирпичей. окрашивает в цвет морской волны потрескавшуюся черепицу, с которой воля наверно и протекает на чердак, так же как и подножие стен, она стекает на землю из лопнувших водосточных желобов. Вдали, в лугах, зима затеплеет канавы и терпеливо обмывает рассеченным множеством живых изгородей беспредельную шахматную доску травы, по которой каркае бродит непромыкаемые чёрные как зонтики вороны. Не успел я затормозить, как Марта Жобо вышла из своего дома. На голове у нее кленчатый капюшон, на ногах резиновые полосапушки. В остальном же она бесстрашно пренебрегает сыростью, словно тело ее пахнущее хлевом и кислым молоком не боится воды. — Значит, вы теперь возитесь с бумагами, — сказала она, и скоро станете владельцем земли, на которой стоите. Она захихикала владельцем. «Ну да, я хочу сказать, после, мадам. Я выхожу из машины, протягиваю ей руку, в которую она нерешительно вкладывает свою, вытерев ее о передник. Заходите. Поболтаем у огонька», — приглашает она. Я сажусь на низенькую хромоногую табуретку и грею руки над очагом, который был еще очагом пертины, и где по-прежнему горят суковатые дрова, наколотые деревья. из прикорневой части ствола достающейся из орубу. Уже бы она, наверное, пришлось колоть их нифиасы не ни два. И мне только и остаётся, что слушать Марту, чтобы не терять зря времени, она вынимает из формы маленькие мясные сыры, потом принимает полоскать поддонники. Да, прямо скажу, мадам Больно круто повернула. Уж как она вас ругала, и между нами, вы тоже невольно хорошо с ней поступили. Марта берёт миску и размешивает в ней квасцы, чтобы сыр стал острее. Она продолжает доверительным тоном: "Нужно сказать всем Марселю, помог вам тем, что хотел загребать всё наследство, а потом ещё ваша барышня, ну просто не верится, просто не верится. Видели, что бы мадам так же горела с мадам? Саломея тоже умеет всё, только о ней разговору. О, ну, мадам точно заколдовали". "А нам это говорить? Она мне всё говорит", ответила Марта. "Вы знаете ведь, мадам ничего не умеет делать. И теперь, когда она осталась одна без служанки, просто жалость берёт. Я видела, как она варила эсхалоп, половину в котле с водой и ну кипятить. А уж о белье и говорить нечего. Помочь била, вот и выстирала. Всё серое при серое. Сушить на своей печке, а печка-то дымит". Пуговица оторвалась, для нее это беда. Вот она и приходит, я ей помогаю, она мне рассказывает. Марта берет тряпку, начинает вытирать формы для сыра, и раз уж она опустилась в откровенности, ободренная нашими неурядицами и долгими годами мамашиных признаний, она выкладывает мне все. Простите, если не так скажу, но люди вследу скорее жалеют мсе Марселя. Какой приличный человек, ходит в церковь, жертвует на школу, на благотворительные дела, захватить себе все привилегии и при этом занимаясь благотворительностью прославить благодетелем. Хм, все я методы мне знакомы. Моя семья следует ей вот уже 2 сотни лет, и хотя из техник и степеней давно забыли о почитании Господ, хотя им кажется, что они досконально знают свои права, Они до сих пор клюют на эту приманку. Отметим ещё одну частность, которая привела был восхищение моеваца. Марсель ни разу не ремонтировал фасад, так что штукатурка с него обваливается пластами. Он, в принципе, хотел поддерживать остатки былого семейного престижа. Вдруг марта умолкает и прислушивается. «По берегу идет автобус», — говорит она. Я ничего не слышу, но ее острые слова в крестьянке еще и не то улавливают. «Автобус замедляет ход». «Ой, там Серый Зо приехал». Не станем подскакивать от удивления. По традиции Марта называет Фреда, старшего сына нашего покойного отца по фамилии, однако при этом она чуть морщится. Если автобус остановится в конце аллеи, кто может из него выйти? Из соседей никто, иначе она бы это знала. Потому что она знает все, и в частности то, что у бедного Мсерисоу нет машины. Он тоже мог ехать прямо в следу, но раз уж он проезжал мимо и столько лет здесь не был... Он не устоял перед желанием взглянуть на старый отчий дом, пусть даже из-за этого ему пришлось пройти под дождем целый километр. Я вышел на порог, чтобы посмотреть, как он появится. Но неужели этот человек, чей толстый живот торчит между болтающимися полами старого габардинового пальто, этот человек, который прикрывает развернутые газеты и свой блестящий череп? Неужели это действительно Фред? Он тяжело шлепает по лужам, медленно глядя по сторонам и словно пересчитывая оставшиеся деревья. Я право узнал его только, когда он приблизился ко мне на расстояние двадцати шагов, да и то благодаря его искривленному влево носу и выступающему вперед подбородку, торчащему между двумя жужжными полушариями отвисших щек. Почему в эту минуту мне пришла в голову мысль, что я только на полтора года моложе его? Я похолодел, И меня не утешила даже его первая фраза: а "Ты держишься молодцом, Сукин сын". И помолчав немного, продолжает, а передо мной как будто воскресает прежний рохля. Ты видел? Она всё равно тут вырубила даже большой каменный дуб, посаженный первым владельцем имения. Страшно подумать, если бы он отыскался, этот дуб времён Ледоека 15-го, то оказалось бы, что из него сделан паркет в гостиной какого-нибудь торговца. Пойдёшь со мной? Я хочу посмотреть на остальное. «Мадам запрещает мне открывать дом в ее отсутствие», — говорит Марта. «Но вы можете побродить по парку. Я дам вам зонтик». А ведь идет о красновато-буром зенте размером с церковный купол, под которым раз в неделю, сидя посреди базарной площади на табурете для доения коров, перед корзиной с яйцами и утками со связанными лапками, Марта стоически бросает вызов мокрому снегу в ожидании своих постоянных покупателей.